ответил он. Откуда нам знать, мы-то с вами здоровые? В дверь постучали, и вошел Голем, грузный и мокрый. Спросим Голема, сказал Павар. Голем, зачем мокрецам наши дети? Ваши дети? сказал Голем, внимательно разглядывая этикетку на бутылке с джином. У вас есть дети? — Павор утверждает, — сказал Виктор, — будто ваши макрицы настраивают городских детей против родителей. Что вы об этом знаете, голем? <кх> — Сказал голем. — Где у вас чистые стаканы? Ага. Макрицы настраивают детей? Ну что ж, не они первые, не они последние.